Небо впереди окрасилось в зеленоватый оттенок, явный признак того, что солнце уже готово выглянуть из-под своего одеяла и бросить первые лучи на макушке лесных деревьев. Алида, используя свою странную, открывшуюся вдруг способность, окинула взглядом местность. Сразу после рощи виднелось широкое поле, простиравшееся до самой глади большой воды, темно-стальной и зловещей в рассветных сумерках. На поле росли какие-то странные растения с опушенными листьями и большими распухшими бутонами на жирных, никнущих к земле стеблях. «Поле птиц!» — всплыло название в голове у Алиды. А вместе с названием пришли и воспоминания. Мел рассказывал ей о стаях агрессивных птиц, которые скрывались в бутонах. «Подавай сигнал!» — скомандовал Пристонсон. Атканс, сигнал. Пожилой мужчина с посеребренной сезиной бородой зажег пороховую шашку и кинул ее в сторону поля. Едкий дым расползся у земли, и в ноздрях у Алиды защипала. Останавливаемся. Дальше идти опасно. Ждем ответа со шхуны. Моряки замедлили шаг, тяжело дыша и смахивая пот со лбов. Коренастый перехватил Алиду поудобнее но опустить пленницу на землю не решился. Пристонсон хмурил брови и шлепал повязкой земле взад-вперед, поминутно сверяясь с карманными часами. Что-то шло не по его плану, и Алида не удержалась от злорадной усмешки. Голова ее по-прежнему раскалывалась от боли, ее тошнило, руки и ноги затекли, но наблюдать за злобой капитана, пусть и используя эту неизведанную пока способность видеть со стороны, было невыразимо занятно. «Почему так долго?» — проворчал один из команды, молодой полноватый блондин. «Черт бы побрал этого старика!» — согласился с ним охотник и с кряхтением переложил девушку-древуна на другое плечо. «Заткнитесь!» — рявкнул Пристонсон и еще сильнее сдвинул брови, прислушиваясь. Наступила звонкая, неестественная тишина. Будто эти дикие земли замерли не то испугавшись, не то готовясь дать отпор чужестранцам, которые бесцеремонно нарушили привычное течение жизни. Мужчины начали недовольно переговариваться. В голосах некоторых сквозил неприкрытый страх. Алида смотрела на собственное тело, поддерживаемое руками моряка, и чувствовала, как начинают гудеть ребра и ныть легкие, от долгого нахождения в одной неудобной позе. Дышать ей было тяжело отчасти из-за мешка на голове, отчасти из-за согнутого положения. Вдалеке, у скалистых берегов, качалась пришвартованная шхуна с опущенными багряными парусами. — Знака нет, ты же видишь, капитан, — сказал матрос в охотничьей куртке и подошел к своему командиру. — Черт бы побрал этого корнитуса! Я сразу сказал, что он вырубится в самый ответственный момент. Охотник сплюнул себе под ноги. Престонсон ничего ему не ответил, вперев взгляд в циферблат карманных часов. — Капитан, нам страшно, — подал голос один из младших матросов. — Ты и сам видел всю дьявольщину, которая здесь творится. Что, если эти демоны вернутся за нами? Вдруг они захотят вернуть пленных девок? — Еще три минуты, — упрямо буркнул Престонсон. — Тяжело волочить-то, — взбунтовался державший Алиду и девушка возмущенно брыкнулась. «Не смейте отпускать пленных!» злобно кривнул капитан и присел на сундук со страницами, будто боялся, что кто-то из команды, а может, и из других обитателей земель, могут покуситься на добычу. «Капитан!» «Знака не будет!» Ханр с мрачным видом приблизился к Пристансену. «Он не поможет нам перейти поле!» Пристансон нервно дернулся, поднялся с сундука, сделал несколько шагов в сторону поля птиц, развернулся, пошарил по карманам и, найдя сигару и огниво, закурил. — К черту! Вы что, испугались старой легенды? Где доказательства, что это поле таит какую-то опасность? Это просто цветы! — Мои моряки что, боятся цветов? Мужчины неуверенно покачали головами. Значит, хватит прятаться в этих проклятых кустах. Пристонсон силой дернул на себя хилое деревце, и тонкий ствол переломился в его руке. В воздухе запахло свежей древесной корой. Я иду на волчью пасть. Тащите девок. Конюх, помоги с сундуком. Лида запаниковала. Все, что говорил Мелдиан, до этого мгновения оказывалось сущей правдой как бы причудливо и дико это ни звучало. Перспектива оказаться посреди поля птиц и разбудить стражников земель, спящих в бутонах странных цветов, ее совсем не прельщало. «Хорошо, что мое лицо скрыто», — подумала Алида. «Может быть, мои глаза останутся целыми». Матрос обреченно двинулся за своим капитаном, и Алида уткнулась лицом в его пропахшую солью и потом рубашку на всякий случай пряча глаза. Она вдруг подумала, исчезнет ли эта новая способность видеть со стороны, если птицы вдруг действительно лишат ее зрения. И следующий вопрос возник слег за первым. Если мешок снимут с ее головы, она снова будет видеть, как прежде. А вдруг так и придется смотреть на все сверху вниз? Алида всхлипнула от безысходности, за что тут же получила ощутимый шлепок по пояснице. «Молчи, ведьма!» — рыкнул коренастый. «Отплясала свое!» «Прибавим ходу!» — Пристонсон взмахнул рукой, призывая идти за ним. «Тут надежная почва. Старайтесь не топтать эти чертовые цветы!» Моряки потрусили за своим капитаном, пытаясь шагать спешно, но осторожно. Запах на поле стоял странный и необычный. Напоминающий смесь запахов сырой земли, лесных цветов и гниющего мяса. Лида по-прежнему наблюдала со стороны, как отряд, выстроившись в шеренгу, движется через поле. Капли росы застыли на ворсистых листьях цвета золы. Утренний туман серебристой шалью окутал землю. В висках билась боль, тупая и тяжелая, как чугунок с похлебкой. Она сглотнула, борясь с подступающим спазмом. Тут тягучую тишину нарушил звук, похожий на шелест чьих-то огромных крыльев. Лида машинально приподняла голову, вглядываясь в темноту мешка, пока ее другое, открывшееся совсем недавно второе зрение, не могло понять, откуда доносится звук. «Закрывайте уши!» — завопил Пристонсон. Если заняты руки, кричите, пойте, шумите вовсю, дьявол бы вас побрал, только не давайте им заморочить вам головы, преисподнее вас побери. Из-за леса вылетели три полуженщины-полуптицы, и их воинственные кличи разнеслись над полем, оглушая, гипнотизируя, отзываясь резкой болью в ушах. Лида повернула голову на бок, вжимаясь одним ухом в спину моряка, чтобы заглушить крики сиренов. Барабанные перепонки задрожали, готовые вот-вот лопнуть под натиском высокого, вибрирующего вопля. Моряки закричали, кто-то запел, некоторые просто зажали уши и помчались к шхуне во весь дух. Охотник вскинул свободную руку с револьвером и выстрелил в сторону одной из сиренов. Женщина-птица хрипло вскрикнула и камнем рухнула вниз, взметнув в воздух несколько бурых перьев. Блондин выстрелил из арбалета в другую птицу, но промахнулся, и Сирен принялся рвать его спину острыми когтями. Моряк истошно завопил от боли. — Не тратьте болты, только пули, только пули! — кричал Пристонсон. Они с Ханром тащили за противоположные ручки сундук и бежали изо всех сил. Третья женщина-птица с жемчужно-белым оперением подлетела на помощь соратнице, и они вдвоем подняли в воздух блондина — а затем, набрав высоту, сбросили мужчину вниз. Тело с неприятным хрустом рухнуло на землю, заставив Алиду вскрикнуть от страха и отвращения. Моряки стреляли, метили в женщин-птиц, но большинство пуль пролетали мимо цели. «Бегите, шевелитесь, идиоты! Не бросайте арбалеты!» — надрывался Пристонсон. «Кричите громче, если эти твари начнут петь!» Сиринам было недопение. Две разъяренные птицы рвали когтями спины и плечи матросов, горя желанием отомстить за убитую подругу. Одна из сиринов впилась когтями в плечо похитителя Алиды, и тот закричал. Теплая кровь мигом промочила платье Алиды. Девушка теперь вблизи увидела, какие страшные раны оставляют когти сиренов. Полуженщина-полуптица схватилась когтями за рука в травнице, разрывает ткань платья. Она закричала. Коренастый уронил ее, отбиваясь от Сирина, и Алида повалилась на землю, раздавив своим телом несколько сизых цветков. Сирины переключились на коренастого. Но ремешок сумки Алиды зацепился за крючковатый коготь и, не выдержав, лопнул. Сумка вместе со всем содержимым взмыла в воздух вслед за Сирином. Алида закричала но ничего поделать уже не могла. Футляр со страницей, целебные травы, кольцо Симонисы, запасное платье, книга сказок, деньги — все было потеряно. Женщина-птица, словно понимая, что именно находится в сумке, перехватила ремень понадежнее, чтобы не уронить. Внешним зрением Алида увидела, как бутоны серых цветов вокруг нее начали лопаться, будто перезревшие ягоды в жару. Из бутонов брызнул зловонный бурый сок. Она поняла, что, возможно, из-за ее падения проснулись стражи. Крики моряков звучали все дальше. Алида продолжала лежать, вжавшись лицом во влажную землю. Кажется, они и не думали в суматохе. Коренастый упал рядом, бездыханный, с изодранной спиной. Темное пятно разлилось под ним, впитываясь в землю. Из лопнувших бутонов с чавканьем вывалились крылатые существа, похожие на птиц, с огромными черными глазами и перьями, больше похожими на заостренные листья ив. Птицы поднялись в воздух, отряхиваясь, будто коты после дождя, и, сбившись в стаю, щебетом бросились на команду шхуны, медь острыми клювами и цепкими когтями прямо в глаза. Сердце Алиды... Стучала где-то в районе горла. Она старалась сильнее вжаться в землю, сделался как можно менее заметной. Сирены почему-то скрылись, то ли довольные проделанной работой, то ли за подмогой, то ли предоставили странным птицам из бутонов разбираться с непрошенными гостями самим. Птицы рвали когтями кожу на лицах моряков, и те, захлебываясь криками ужаса и боли, пытались отбиться от них. Что-то вязкое и мутное зарождалось в душе Алиды, какое-то очередное новое чувство, которых за сегодняшний день она и так испытала слишком много. Она видела, как три птицы впились когтями в шею скулы Ханнера, оставляя кровоточащие царапины на красивом лице. Конюх кричал, одна из птиц метила клювом прямо в его глаза. — Нет, — воскликнула Алида. — Убирайтесь. — Не трогайте его. Удивительно, но птицы будто услышали ее. Зависнув в воздухе, часто взмахивая крыльями, они словно прощебетали что-то друг другу и переключились с конюха на охотника. Пристансон, весь в крови, пытался отбиваться от птиц, но все равно по его лицу текли струи свежей крови. Кто-то стрелял. — Идиоты! Поднажмите, не тратьте пули! Шхуны уже близко! — кричал капитан. Алида попыталась высвободить руку, но веревки крепко впились в кожу. Она потерлась лицом о землю, стараясь хотя бы снять мешок, но ничего не выходило. И она лишь елозила по земле, словно гигантская личинка майского жука, тормошая и пробуждая к жизни все новые и новые цветы, бутоны которых исторгали новые порции воинственных птиц. — Помогите хоть кто-нибудь! — взмолилась она мысленно, не особо рассчитывая на успех. Птица, помогите мне! Я ваш друг! Я не хотела, не хотела!» Вместо того, чтобы продолжить мысль, она заплакала, и жгучие слезы потекли по разгоряченным щекам. Нечто мутное и вязкое снова зашевелилось в груди, растекаясь по всему телу до макушки и кончиков пальцев. Алида увидела, как несколько птиц развернулись и бросились к ней — «Нет, пожалуйста, нет», — завержала она, вжимая лицо в землю. Но птицы не подумали выклевывать ей глаза. Напротив, они принялись рвать путы, мешающие оледе двигаться. Она совсем не понимала, что происходит и почему они ее слушаются, тогда как другим стараются разорвать лица. Вязкое чувство, возникавшее перед общением с этими птицами, заполнило почти все ее существо, тяжкое и горячее. Алида с облегчением почувствовала, что руки вновь свободны. Она сорвала мешок с головы, с упоением вдохнув в воздух, и с радостью поняла, что зрение со стороны уступило место привычному. Она лежала посреди поля в окружении странных цветов с жирными стеблями. Совсем рядом коренастый мужчина, невидящим взглядом, вперившийся в подернутое дымкой серое небо. Птицы продолжали рвать веревки на ее лодыжках. «Спасибо», — прошептала юная травница. Мутная хмарь липким теплом вновь затопила ее грудь, и Алида ощутила, как проваливается в объятия мрака, совершенно обессиленная, с гудящей головой и тупой болью во всем теле. Глава пятая, в которой Вольф Зунд злится. Алида лежала с закрытыми глазами, не понимая, Ночь сейчас или день. Голову вело, и земля раскачивалась. Странно, но Алида совсем не ощущала дуновения ветра, будто находилась в помещении. Она давно очнулась, но не спешила открывать глаза. Ни к чему хорошему не привести не могло. Особенно после всех ужасов прошлой ночи. Ей было страшно. Страшно, если сирены вдруг вернутся и снова нападут. Страшно, если птицы из бутонов все-таки решат выклевать ей глаза. Страшно, что еще может произойти в этих чужих и опасных землях. События прошедшей ночи походили на кошмарный сон. Один из тех, из-за которых она вскакивала на кровати среди ночи, крича от страха. Но раньше ее всегда успокаивала бабушка и приносила стакан теплого молока с корицей вкрадчивый, чуть хрипловатый голос старой женщины, неизменно пахнущей горьковатыми отварами, действовал на Алиду получше любого успокоительного, и очень скоро она засыпала вновь, ощущая бабушкины теплые пальцы, перебирающие ее волосы. Но сейчас некому было ее успокоить, и даже Мурмяус куда-то подевался, оставив Алиду совсем одну на всем белом свете. «Бабушка, Ричмальд, Мурмяус». Больше ее никто не покинет, ведь уже просто больше некому. Пальцы привычным движением скользнули к плечу, нащупывая ремешок сумки, но и ее не было как не было и страницы манускрипта. Не было того, ради чего она и затеяла все это рискованное путешествие. Алида всхлипнула. Кажется, ей никогда не было так плохо. Она даже не знала, удалось ли ей заключить сделку с Вольфзундом и заложить ему свой. Что за слово говорила Симониса «Антем», «Аутем», «Ауме» — свою волю? Голова кружилась невыносимо сильно, и тошнота подкатывала к горлу. Алида полежала еще немного, жалея себя. Она слишком устала, чтобы задавать себе новые вопросы, но валяться без дела глупо и опасно. Она должна встать, отряхнуться и пойти в деревню Древунов, Найти Лиссу, если с ней все в порядке, помочь раненым, отыскать Мурмяуза. Потом выяснить, действенно ли сделка, и, если все в силе, приступить к выполнению задания. Внутри у Алиды все похолодело. Как она соберет манускрипт? Почему Верховный Альют выбрал для этой цели именно ее, не слишком храбрую шестнадцатилетнюю девочку? Ради возвращения бабушки она была готова отдать свою страницу. Если бы не команда Пристансона, напавшая во время бала, она наверняка отдала бы футляр прямо в руки вольфзунду, лишь бы он решил эти проблемы, так что, наверное, можно считать страницу отданной добровольно, даже если ее похитила полуженщина, полуптица. Алида открыла глаза. Вместо неба над головой был деревянный потолок. Она издала изумленный возглас и села на кровати, вызвав новый приступ головокружения. Комната казалась подозрительно знакомой, особенно столбик с бортами и круглое окно. «Доброе утро!» — услышала она мужской голос и едва не подпрыгнула от неожиданности. Она совсем не заметила, что Ханнер сидит на соседней койке и смотрит на нее, — Лицо конюха было испечатлено царапинами, но глаза были целы. — Не бойся, скоро доплывем, — добавил он. — Осталось всего полтора-два дня. — Где мы, это? — Шхуна, волчья пасть! Да — Да-да, снова! — усмехнулся старый приятель. — Пристансон приказал вернуться за тобой. — Ты спала больше суток. Алида провела пятерней по волосам, приглаживая свое птичье гнездо, и украдкой оглядела себя. Платье с совами и звездами по-прежнему было на ней, пусть и изрядно потрепанное. Она мрачно посмотрела на Ханнера. В любой другой день она была бы счастлива его видеть».